А мы слушаем это. Да еще пытаемся возразить, рассудить по справедливости. Грязь какая-то, нечистоплотность, непроходимая глупость. Никто не запрещал и не запретит рассуждать о самых великих авторитетах. Никто не принуждает теперь перед ними на колени падать. Но да ведь и рассуждать надо с умом, осторожно. С намерением добрым, а не с целью языками фортеля выписывать. Ехал в метро и мечтал. Выйдет интервенция. Соберу все плакаты рекламные, на стенках развешу, фотографии в рамках застеклю, тоже развешу или дарить буду, рецензии в тетрадку вклею и так далее. К чему я это? А вот к чему. Вопрос серьезный. Пусть с этими плакатами, рецензиями и так далее. Это тщеславие мелкое, безобидный рекламизм и так далее. Но смотри в корень. Заметил? Для меня важно не то, что я скажу-выражу этой ролью, или тем рассказом, а важен результат, то, что после этого обо мне скажут или напишут. Я слышу, вижу не свою игру, не проблему, не идею, ради чего я треплюсь на сцене или пишу, а какое впечатление я произведу этим. То есть меня, по сути, интересует вторичное, а не первичное. Для истинного художника важно не то, что о нем скажут, а что он успеет сказать. Я плохо играю? Но вдруг успех и шум, мне кажется, что-то произошло, на самом деле ничего не произошло. Но я доволен, удовлетворено мое тщеславие, я достиг цели, я услышал желанные слова. Иначе меня не интересует мой труд, меня интересует мой талант, самовыявление. Я берусь за Гамлета не с целью боль свою высказать, а переиграть предшественников. Об этом буду говорить, это точно. И это меня движет. И пока я движим этим, я не приступаю к грани. Средняя, удовлетворенность словами, внешней мишурой. Вот это нас губит. Выходит, я живу для того, чтобы написать о себе книгу и самому ее еще проиллюстрировать. Сегодня побыл в двух важных учреждениях. Массфильме и поликлинике номер один. Сидел перед зеркалом почти три часа и смотрел на себя, пока... Прилаживали гриву и бородку для паншина. Страшно ездить в метро. скопище народа и лица все серые, усталые, глаза полусонные, фигуры придавленные. Лишь бы до места скорее добраться. Сегодня задача не растратиться очень, не расплескать энергию, силы. А то на добром снова могу дуба дать. Как однажды. Настроение отличное, а физика не слушается, не отвечает сигналам мозга, не повинуется, бастует. Над главной ролью дурак заработает. Но это длинный разговор. Главной роли, да не только главной, готовиться надо и всю жизнь. Нет, нельзя сидеть, сложа руки и ждать. Куда ветер дунет, туда плюнем. Надо что-то делать, надо фантазировать, надо работать, иначе крах. 16 марта Уважаемый товарищ Шелепов В своем раннем литературном творчестве Златухин выступал под псевдонимом В. Шелепов. Оба ваших рассказа основаны на случаях анекдотических. В этом не было бы ничего плохого, если бы за житейским анекдотом вы сумели бы увидеть живописные человеческие характеры, попавшие в весьма живописные ситуации. Но артист Чайников остался у вас только героем анекдота, хотя поначалу в первом абзаце вы обрисовываете его довольно метко. Рассказ старики требовал прежде всего сочного народного языка. Тогда вся история засверкала бы, но именно с языком вы не справились. Оба ваших старика говорят на том вымороченном наречии, которое является лишь кустарной и, к сожалению, распространенной подделкой под народную речь. Эти «однакось» и «нони» давно уже скомпрометировали себя. Отклоняя эти рассказы, хотели бы, тем не менее, попросить вас прислать другие ваши произведения. В ваших рассказах привлекает умение найти острую, действительно чреватую, интересными характерами ситуацию, но пока вы остаетесь на поверхности, не используя те возможности, которые сами же находите. Желаем вам успеха. Отдел русской литературы, литературной газеты. Р. Коваленко. Не заботься о завтрашнем дне, ибо завтрашний позаботится сам о себе. Довольно для каждого дня своей заботы. Евангелие от Матфея, глава шестая. 17 марта. Рано утром получил заказным письмом свои шедевры и эту рецензию. Не обиделся. Хотя в рецензии много правды, за исключением последнего абзаца, в котором они просят присылать мои произведения. Это утешить мое самолюбие, чтоб я не повесился. 18 марта. Уже повесили приказ об увольнении Щербакова. Дельвин Щербаков, актер театра на Таганке. Вчера Влади сказала мне, что моя работа в Галилее выше всех. В монологе, в сцене с Галилеем. Пустячок, а приятно. 19 марта. Упаси, Господи, нас от суеты. Был в трех редакциях. К паре — Старики, Чайников. Подстегнул третью, Таньку, в огоньке. Редактор Кружков. Это возьмите себе сразу, Начайникова. Стал листать стариков, и я задрожал. Какой из трех рассказов вы считаете самым удачным? Не знаю. Они все разные, но ну, ясно. Посидите. Так, ну вот что, это не годится. Откуда вы хватаете в такие ситуации? Это же все надумано, нежизненно. Выберите жизненные ситуации. Это все литературщина. А язык есть и способности есть. Писать можете и должны. Сколько тебе лет? Двадцать шесть? Ну, вполне взрослый человек. Пишите много? Много. Пишите. Обязательно выпишитесь, потому что способности есть. И берите жизненные ситуации. Это же у вас старики эти оба, не люди, а шмаровозы какие-то. А баба? Бабы нет. Есть какая-то кобыла, которую со двора на двор перегоняют. Пишите. Как рассказ напишите, так несите нам. Обязательно несите. И берите жизненные ситуации. Смена. А, Золотухин. Артист Таганки. Приятно видеть у себя в гостях хороших артистов. Чем обязаны? Рассказы принес. Печатать будете? Артисты графоманами стали. Ну, давай посмотрим. Если ты такой же писатель, как артист, непременно напечатаем. Я ведь про вас писал когда-то в смене. А герои нашего времени. Да, это вы. Я вас давно люблю. Вы единственный человек, который печатно похвалил спектакль и меня. Там же я услышал впервые, что интервенция не получилась. Ты мне еще очень понравился в пакете. Ну, блеск. Это моя любимая книжка детства. Нет, что то дорогой, все прекрасно, все образуется и так далее, и тому подобное. Про театральную жизнь не буду писать, устал. Скажу только «Желтое здание, серые люди», больше ничего не скажу. Я думаю, что короткие юбки затрудняют многим девушкам выйти замуж, потому что стройных ног гораздо меньше, чем привлекательных мордашек. Влечение, либидо — явление физиологическое, начинающееся с внешнего обзора. Это влечение, подкрепленное духовным обаянием, превращается в любовь. Но кривые, худые, толстые ноги при сносном лице затрудняют возникновение либидо, а потому и любви. Естественно, это не всегда, но очень часто. Тоже и с грудями. Открытая грудь, если она красивая, влечет. Но, коли открыта у одной, распахнута у всех. Таков закон этой природы и недостатки все наружу. Скрытость недостатков, как и достоинств, увеличила бы стоимость женщины, не задерживала бы возникновение либидо и ускоряла бы оборот замужества. В некотором бы роде это был бы кот в мешке. Ну и что? Тем интереснее. А когда люди начнут жить, любовь либо разгорится, либо потухнет вовсе. и тут... В семье уже другие законы, не зависящие через полгода от ног или грудей партнерши. Даже происходит обратная метаморфоза. Вот что я думаю о коротких юбках. 20 марта. Не судите сами, да не судимы будете. 21 марта. Ужасный день. Вчера играл Керенского за Высоцкого, а сегодня, и вчера ночью, молю Бога, чтобы он на себя руки не наложил. За пятьдесят серебряников я продал его. Такая мысль идиотская сидит в башке. На репетиции, при народе, посторонним он упал. — Идите, приведите себя в порядок, — сказал ему шеф. И он ушел. И никто не знал, куда он девался и что делает, пьет ли, спит ли. Постали в Волоколамск машину за Губенко. Вишняки за мной. Но я, как назло, оказался в театре еще, а говорил идиот условия ввода — сто рублей. Это была шутка но как с языка сорвалось. Ведь, надо же, все к одному. И Хмеля нет. Я еще за него играю. Хмель Борис Хмельницкий. Актер театра на Таганке, киноактер, автор музыки. Совместно с Васильевым к спектаклям «Добрый человек из Сизуана», «Антимиры», «Жизнь Галилея». Ведь, надо же.